Жарко будет подвильно. Но вот не задача. О готовящемся нападении там незамедлительно прознали. Ягайло и Скиргайло успевают мобилизовать гарнизон, организуют секреты, засады. Еще не добравшись до Виленского княжества, Витов полностью разоблачен и едва не захвачен в плен. Донес на Витов-то его злейшим врагам, Некий воевода, дворянство тогда в Лидвине существовало, об этом позже, по имени Судимонтас. Даугердайте срок, гений называет его коллегой Витовтаса. Тот же историк, опираясь на некую гипотезу профессора Ионинаса, утверждает далее, что над дочки или сестре этого самого Судимонтаса и был якобы женат Витовт. Следуя этой версии, получается, что о готовящемся походе недругам сообщил отец или брат его жены, чем поставил князя не просто безвыходное, а прямо-таки в смертельно опасное положение. Как вам это нравится? Витов-то хладнокровно предает ближайший родственник. И это того самого Витов-то, про которого говаривали что и трех дней не проживет тот, кто встанет у него на пути. В самое ближайшее время он жестоко расправится со своим двоюродным братом Корибутасом Дмитрием за то, что тот принял сторону Ягайлова. Корибутасу Дмитрию для справки попросту снесут голову и водрузят ее на копье. Будет страшно мстить и другим своим родственникам. судимонт же этот, мнимый родич его жены. останется безнаказанным и погибнет лишь в 1394 году в сражении с крестоносцами под клайпедой Пока же этот судимонтез благополучно здравствует и наносит Витовту безответный удар в спину. Удар подлый и такой ужасающей силы, что Витовт в панике бросает все и вся, свадебный кортеж, оружие, Дружину и мчится, не разбирая дороги, куда глаза глядят. Только бы унести ноги. Ягайло и Скиргайло откровенно потешаются под незадачливым братцем. Куда-то он поддастся на сей раз. И какую веру примет? Мусульманскую, а львы иудейскую обрежется. На Русь Витов, ту путь заказан. Пришлось бы ехать не только через Литву, но и через русские земли, где владычествуют литовские князья, подвластные Ягайле. с Дмитрий, Лугвений из киргайла в Полоцке. К татарам бы к хану Тахтамышу, но и он далеко-далеко, друг сердешный. А жаль, он сейчас в силе, особенно после того, как в 1380 году на калках наглув разбил Мамайя. Возможная дорога открывается лишь одна вновь к немцам, которых совсем недавно князь Вероломно обманул, нарушил клятву, презрел принятое у них крещение, разрушал их крепости, убивал крестоносцев. С какими глазами вновь к ним идти, как вымаливать прощение? Ну что вы думаете? Это поразительно, однако он двуречивый снова идет на поклон к тем, кого предал. Лед крокодиловой слезы валяются в ногах великого магистра, вымаливая себе президентное снисхождение, прощение и новую военную помощь. И парадокс добивается своего. Вот уж воистину, коль велик деятель, так велик во всем. Правда, на сей раз немцы снисходят отнюдь не безвозмездно, требуют равнозначного залога. И Витовт полонасильно высылает им в Пруссию в качестве полоненников своего родного брата Сигизмунда, его сына Михаила, сестру Урингайля, воеводу Ивана Ольшанского и более 100 других знатных панов. Только тогда, и то со скрипом, Но Литва слишком лакомый кусок, чтобы отказаться от очередной попытки захватить ее, орден выделяет войско. В 1390 году крестоносцы вместе с богемцами, волохами и жемойтийцами